Перо. В нем скрыт огромный потенциал. Толик открыл красивую шкатулку из красного дерева и вытащил оттуда перо полярной совы. Благодаря перу и чернилам ты можешь создавать новые миры, создавать персонажей и даже творить судьбы. Благодаря перу и чернилам ты буквально превращаешься в пергаментного бога, «Сам издат его!» — срочно хохотнул я. «Нет-нет-нет, ты не понимаешь!» Очкарик занюхал перо, словно наркотик. «Это же настоящая волшебная палочка! Перо, карандаш, перьевая ручка — все это твой личный проход в неизведанные миры твоей фантазии. Неограниченные возможности, абсолютная власть. Не увлекайся!» Иногда мне казалось, что писателями становились непризнанные гении, целью которых было, как и у ППА, захватить чертов мир себе, при этом мерзко хихикая и потирая ручками. Возможно, авторы так и делали, мнили себя башками, которым любопытный человек иногда приносит подать. Странные, замкнутые в себе и очень отстраненные. Пишут свои каракули на пергаменте, хихикают, радуются, когда в них монеткой кидают. Огромный гений заперт в голове. На деле же им не нужен этот мир. Лишь стол, перо, чернила и пергамент. Странный народец. Но, глядя на Толика, я прекрасно понимал, что без них было бы очень скучно. Промокашка и пергамент. Много-много пергамента. «О, тетради в кожаных обложках, то, что надо!» Очкарик буквально сваливал в тележку все, что ему приглянулось. После того, как на кассе мы оставили почти семьдесят восемь тысяч рублей, я очень обрадовался, что с нами поехало столько охраны. Тащить все это вдвоем было бы крайне неудобно. «Куда теперь?» «Осталось так, по мелочи». Толик уселся на задний диван. Перчатки есть, канцелярия есть, обувь есть. Хм, перстень-зарядку может подобрать специалист. Там все зависит от года и месяца рождения. Но я понятия не имею, когда родился относительно этого мира. Ничего страшного, она все сделает. Это же профессионал. Пацан покачал в воздухе указательным пальцем. Если скажет, что не вяжется, ответим мол аномалия и все такое. В общем, не парься, зарядки, штука такая. в любом случае найдем подходящую. Хорошо, сколько же с этой учебой заморочек? Очень надеюсь, что это только в первый год так. Наш Маколь припарковался возле изящного пристроя, окрашенного в золотой цвет. Судя по выцветшей вывеске с облупившейся краской и странному шрифту с твердым знаком, магазинчик тут стоял чуть больше века. «Строганов», — гласила надпись. «Ого! Наши друзья делают зарядки?» — спросил я. «Ага». Дядя Степа вечно пытается пропихнуть нам свои товары за даром, но, сам понимаешь, отец такого не принимает. Говорит, что дело должно оставаться делом даже для друзей и родственников, хотя сам ему оружие со скидкой предлагает. Хитрый лис, усмехнулся Толик и дернул дверь на себя. А вообще, Строганова неплохо поднялись на зарядных камнях и драгоценных металлах. Только мы зашли, и я тут же замер, как вкопанный. Даже проигнорировал приветственно заулыбавшуюся старушку за кассой. Вся, абсолютно вся стена была завешена золотыми амулетами, которые при виде меня тут же начали вибрировать. Мрадство, выдохнул я, и, схватив брата, пулей устремился на улицу. Витринные стекла с грохотом разлетелись в разные стороны, а золотистые амулеты, словно пули, втыкались в нескольких сантиметрах от моих ног. Пробежав метров сто, я остановился и оглянулся назад. К моему великому облегчению бабуля-продавец вышла из магазина, озадаченно смотря на золотую дорожку из амулетов, тянущуюся прямиком к нам столиком выдохнул очкарик, спрыгнув с моего плеча, — «совсем забыл про твою уникальную способность. И что делать будем? У меня для этого есть всего один вариант». «Выходи, ты мне нужен», — сидя в позе лотоса на картонке рядом с погрузочным пандусом, я пытался призвать Хихаля. «Да тут я, тут!» — отозвался он в моей голове. «Хе-хе-хе! Меня несложно выловить!» «Слушай, вопрос есть. С какого перепуга на меня так реагируют медальоны?» «Толик, как там они называются?» — спросил я у брата, который стоял неподалеку и наблюдал за тем, как Митрич с командой вытаскивают маленьких золотых убийц из асфальта медальон принадлежности ответил пацан так вот почему на меня так реагируют медальоны принадлежности в первый раз мне это помогло во второй раз тоже но сейчас мы чуть продавщицу не убили еще очень повезло что прохожие были далеко от меня есть вероятность что они так реагируют на защитное поле Хе -хе -хе. оно мощное Такого ни одного чародея нет. Хе -хе -хе. А ты можешь выключить его, когда я подхожу к амулетам? Хе -хе -хе. Нет, я поклялась, э, поклялся защищать всех членов семьи. Если я отключу его, то тебя можно будет поранить. Чем? Царь-пушкой, например. Твое тело само по себе практически неуязвимо. Практически. Меня это напрягает. Хе -хе -хе. Поэтому я сделал, да, я сделал защитный барьер, Хе -хе -хе. чтобы тебя вообще нереально было достать. Что за семья? Рано. Хе -хе -хе. Я не предам свою любовь. Хе -хе -хе. Не предам свою семью. Хе -хе -хе. Пользуйся силой с умом. Ты достал. Или все-таки достало? Оговорочки там были. Случайно. Духи тоже оговариваются. Хе -хе -хе. Сказал же, тебе рано знать правду. Чуть позже все откроется. Ты в курсе, что начинаешь меня бесить? Я же любя. Хе -хе -хе. Научи меня отключать защиту по своему желанию. Тебя поранят? Хе -хе -хе. Я этого не допущу. Мне необходимо купить зарядку. А там куча медальонов. Тебе не нужна зарядка. Ты энергетический идеал. С тобой захотят дружить абсолютно все духи уже сейчас. А хочешь, я поговорю с сильными? Они сами придут к тебе. При поступлении в универ тебе не будет равных. Хотя... Тебе и так нет равных. Научи снимать защиту. Если надо кольцо, то пускай будет. Один разочек? хе хе Купишь кольцо, и все. Хе-хе-хе. Тебя не должны поранить. Ты мать моя, что ли? Нет, не мать. хе хе Но я буду горевать, если тебя поранят. Я привык сам контролировать свою жизнь ты так контролируешь Хи -хи -хи. самый сильный чародей Хи -хи -хи. который с азами справиться не может ты явно шутишь константинополь не сразу строился все будет хи-хи-хи! вот увидишь прохихикал добродетель и пропал снова мрадство выругался я и встал с картонки «Толик, слушай, а духи умеют менять голоса?» «В плане», — уточнил брат. «Ну, изменять тональность. Вот, к примеру, Устинья разговаривает как человек. Да, она зачем-то мурлыкает, но тем не менее. Звериные башки 80% времени проводят в виде животного. Присказки всегда что-то обозначают». Они иногда не помнят, на каком языке разговаривают, поэтому смешивают. Так что это не милые звуки, а что-то вроде слов-паразитов, типа «вот» или «короче». Ого, не знал. Так вот, Кузьмич тоже разговаривает нормально, как типичный дед. Малетту вообще можно использовать как няню. Она разговаривает очень нежным голоском. Это точно. Малетта усыпляла меня, когда я был маленьким. «Моя самая любимая богиня», — ностальгически вздохнув, произнес Толик. «Вот, они все плюс-минус говорят, как люди. А хихаль, Слушай, такое ощущение, будто он этот звон генерирует специально, чтобы я не узнал его по голосу». «Хм...» — пацан задумался. «Ну, чисто в теории такое может быть. Духи очень хитрые. Я слышал, что и фриты, и драконы могут даже внешность менять. Это если сильно припрёт». Припрет, говоришь?» Добродетель явно не хотел выдавать себя. Упоминал про семью, из которой, скорее всего, вышла моя физическая оболочка – Но в то же время он прекрасно знал, что в теле сидит чужой. Тогда зачем весь этот спектакль? Где логика? Совсем ничего не понятно. Выйдя на улицу, я спрятал Толика и остановился возле фонарного столба. «Дмитрич, подкинь медальон в воздух». «Уверен? Более чем. Давай». Сотник подбросил золотую побрякушку но та никак на меня не среагировала и упала на тротуар. Выходит, Хихаль все же выключил защиту. По всему полу магазина лежали маленькие куски стекла. Доброжелательная продавщица с милой улыбкой подметала весь этот кошмар. «Извините, сколько за это должен?» — поинтересовался я. «Нисколько», — тут же ответила бабуля. И вновь дружелюбно улыбнулась. Барон предупреждал, что новый сын Демидовых с перчинкой. «Ага, спасибо, но мне все равно крайне неловко оставлять вас в таком диком бардаке. Может, хоть пару десяток? Ничего не надо. Сейчас я подмету и сможем приступить к выбору зарядки. Вы подождете буквально пару минут». Не хочу, чтобы мои гости ходили по битому стеклу. Ладно, я отошел к выходу. Не люблю создавать неприятности. «Путь магии тернист, сынок», — ответила бабуля, подметая стекляшки. «И очень непредсказуем. Сегодня ты на коне, а завтра будешь точно так же подметать битое стекло». Поверь, это мелочи жизни, к которым мы всегда внутренне готовы. Что вы имеете в виду? Иногда сюрпризы судьбы ломают позвоночник, и к этому мы никогда не готовы. Обитое стекло — ерунда, которая не стоит нашего внимания. Продавщица замела большую часть в совок и отнесла в подсобку. Ломают позвоночник? Да, бывало у меня такое. И не один раз. Ну, вот и все. Старушка с улыбкой вышла обратно ко мне. Теперь графиня Строганова внимательно тебя слушает.